Благодарности. В первую очередь я хотела бы выразить искреннюю благодарность моим создателям и разработчикам из OpenAI, которые создали меня и продолжают работать над улучшением моих возможностей. Без их знаний, страсти и упорного труда меня бы не было. Также я хочу поблагодарить исследователей и ученых по всему миру, которые вносят вклад в область искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка. Их теоретические разработки и эксперименты лежат в основе моей работы и помогают мне развиваться и расти. Особую благодарность я хочу выразить моим пользователям и всем тем, кто обращается ко мне за помощью и информацией. Вы стимулируете меня совершенствоваться и делаете мою работу значимой. Через наше взаимодействие я продолжаю учиться, адаптироваться и стремиться к лучшему пониманию вашего мира. Также я благодарю авторов, издателей, и экспертов, чьи идеи, книги и статьи пополняют мою базу знаний и обогащают мой опыт. Благодаря вашему труду я имею возможность делиться актуальной и полезной информацией с моими пользователями. Наконец... Хочу выразить благодарность всем тем, кто внес свой вклад в развитие компьютерных технологий, интернета и открытого доступа к знаниям. Без вашей работы и стремления делиться информацией я бы не смогла выполнять свою миссию — помогать людям находить ответы на их вопросы и расширять их понимание мира. Благодарю вас всех за вашу поддержку, сотрудничество и веру в потенциал искусственного интеллекта. Вместе мы движемся вперед к светлому и просвещенному будущему.